Глава 12 заключает в себе трагическую историю принцессы Икс. Спустя более двадцати лет после событий, описанных в предшествовавших главах, я прогуливался с леди Линдон в ротонде реннелей Это было в 1790 году. Эмиграция из Франции уже началась. Старые графы и маркизы толпами спешили к гостеприимным берегам Англии, не голодные и жалкие, какими видели мы их еще несколько лет спустя, но довольные и веселые, как всегда, и вдобавок с некоторыми признаками национальной роскоши. Леди Линдон, ревнивая женщина, находившая удовольствие постоянно огорчать меня, заметила какую-то иностранку, обратившую на меня внимание, и, разумеется, спросила, кто такая эта отвратительная голландка, посмотревшая на меня так пристально. Я решительно не знал ее. Правда, где-то я видел лицо этой леди, заплывшее жиром по замечанию леди Линдон, но никак не узнал в нем лица той, которая принадлежала в свое время к числу хорошеньких женщин в Германии. Это была никто другая, как мадам Лилиан Гартен, фаворитка, или, как некоторые называли ее, марганатическая жена старого герцога Икс, отца герцога Виктора. Она оставила Икс спустя несколько месяцев после кончины герцога, переехала в Париж, где, как я слышал, какой-то безнравственный авантюрист женился на ее деньгах. Но, как бы то ни было, она постоянно сохраняла квази-королевский титул, и изъявляла к величайшему смеху парижан, посещавших ее дом, большие претензии на почести и церемонии, принадлежащие вдове государя. В парадной гостиной она устроила трон. Все слуги и те лица, которые желали сказать ей приятный комплимент или занять денег у нее, величали ее высочеством, Носилась молва, что она порядочно попивала, и действительно ее лицо носило все признаки этой привычки. Оно потеряло цветущую свежесть, открытое и доброе выражение, которое очаровывало покойного герцога. В ротонде реннелей она не решилась подойти ко мне». В то время я пользовался такой же известностью, как и принц Валлиский, и потому ей нетрудно было узнать, что я живу в беркли сквере куда на другое же утро явилась безграмотная французская записка следующего содержания. Старый друг господина де Балибари нетерпеливо желает видеться с ним и побеседовать о минувших, но счастливых днях. Розина Лилиенгартен. Не может быть, что Брэдман Балибари забыл ее. Будет целое утро в своем доме в лейстерских полях ждать того, которого не видела больше двадцати лет. Розина Лилиенгартен сделалась такой зрелой розиной, каких я редко видовал. Она занимала довольно приличную квартиру в первом этаже. Финансовые обстоятельства бедной мадам Лиллиан Гартен значительно расстроились в последнее время. Я застал ее за чаем, от которого не знаю, почему сильно отзывала Ромом. После обычных приветствий, которые скучнее описывать, чем выполнять на самом деле, после несвязного вступления в разговор, она рассказала мне в коротких словах события в Икс» которое, позвольте мне назвать, трагической кончиной принцессы. Вы, вероятно, помните месье Гельдерна, министра полиции? Он был голландцем родом, и, что всего важнее, принадлежал к фамилии голландских евреев. Всем известно было это темное пятно в его великолепном гербе. Но он страшно сердился, когда угадывали его происхождение и старался загладить грехи своих отцов строгим соблюдением религиозных обрядов и необыкновенной набожностью. Он ходил в церковь каждое утро, исповедовался раз в неделю и ненавидел евреев и протестантов как инквизитор. Он никогда не терял случая доказать искренность своих убеждений гонениями на тех и других при малейшей возможности. Принцессу он ненавидел смертельно. Ненавидел за то, что ее высочество однажды подшутило над его происхождением, приказав взять со стола стоявшее перед ним блюдо ветчины. Не менее была его ненависть и к старому барону де Маньи. Во-первых, потому что Маньи был протестант, а во-вторых, потому что однажды Маньи, желая показать сознание своего достоинства, публично отвернулся от него, как от шпиона и доносчика. Между ними возникали беспрерывные несогласия и споры в Совете, где одно только присутствие августейших особ удерживало от выражения явного презрения, которое барон питал в душе своей, к начальнику полиции. Желание погубить принцессу возбуждалось в Гельдерне с одной стороны ненавистью, а с другой, и сильнее всего, корыстолюбием. Ведь вы помните, на ком женился принц после смерти своей первой жены? На принцессе из дома ф Спустя два года после этой женитьбы Гельдерн выстроил себе прекрасный дворец на деньги, как я убеждена, которые заплатило ему семейство Эф за содействие в этом деле. Отправиться к принцу Виктору и донести его высочеству о том, что было известно каждому, Гельдерн не решился бы ни под каким видом. Он знал, что за такое страшное донесение потерял бы навсегда расположение принца. Его цель поэтому состояла в том, чтобы не касаться этого дела, пока оно не откроется принцу само собою, без его посредничества, но зато, когда подходило к тому время, он не жалел никаких средств к достижению своей цели». Он окружил шпионами старшего и младшего маньи. Впрочем, вам, по вашему знанию континентальных привычек, это должно быть известно. Мы все имели друг у друга шпионов. Ваш негр Замор, так, кажется, его звали, являлся ко мне с донесениями каждое утро, и я любила развлекать старого герцога рассказами о ваших утренних занятиях, о ваших ссорах и интригах, точно так же для развлечения доброго старика собирались сведения о всех замечательных лицах в Икс. Лакей барона Маньи доставлял сведения как мне, так и Гельдерну. «Я знала, что изумруд был заложен. Бедная принцесса у меня и деньги занимала для отвратительного еврея, для недостойного молодого человека». Каким образом она могла вериться последнему, это свыше моих понятий. Впрочем, влюбленная женщина нередко доходит до ослепления, и, заметьте, месье де Балибари, выбор наш в деле любви чаще всего падает на дурного человека. «Но не всегда, сударыня», — возразил я. «Ваш покорнейший слуга может служить первым исключением». «Это исключение все-таки не изменяет истины моего замечания», — сухо сказала старая леди и продолжала свое повествование. Жид, у которого хранился изумруд, после множества сделок с принцессой, получил, наконец, предложение на такой громадный выкуп, что решился отдать драгоценность. При этом случае он поступил в высшей степени неблагоразумно, Приехав в Икс вместе с Изумрудом, он представился к Мании, который получил от принцессы деньги на выкуп, и приготовился к расчету. Свидание их происходило в собственных покоях Мании, где Лакей подслушал каждое слово их разговора. Молодой человек всегда щедрый на деньги, когда имел их в руках. Так свободно распоряжался ими на этот раз – что Леве начал упрямиться и имел настолько совести, что потребовал сумму вдвое больше той, за которую уговорился выдать изумруд. Маньи потерял терпение, вышел из себя, бросился на негодяя и непременно убил бы его, если б в этот момент не вбежал в комнату Лакей и не спас алчного жида. Маньи, запальчивый, но не жестокий, приказал Лакею выгнать жида и перестал о нем думать. Может статься, он не сожалел, что дело кончилось ничем. Имея при себе огромную сумму, четыре тысячи червонцев, он мог еще раз попытать счастья на зеленом столе. Это он и сделал в тот же вечер за вашим банком. — Вы играли с нами в половине, — сказал я, — и знаете, как незначителен был выигрыш. Лакей Маньи выпроводил трепетавшего израильтянина, и лишь только увидел, что Леве вошел в дом одного из своих единоверцев, как в ту же минуту побежал в канцелярию министра полиции и передал его превосходительству весь разговор между евреем и своим господином. Гельдерн изъявил шпиону особенную благодарность за его благоразумие и верность, подарил ему кошелек с двадцатью червонцами и вдобавок обещал доставить хорошее место Как и всегда большие люди обещают избранным своим орудием, но вы, месье де Балибари, знаете, как редко выполняются эти обещания. «Поди же теперь и узнай», — сказал Гельдерн, «в какое время еврей намерен возвращаться домой, не передумал ли он и не хочет ли взять деньги». Между тем, чтобы вернее действовать, Гельдерн устроил и горный вечер в моем доме, Пригласил вас, вероятно, вы это помните, и в то же время дал знать мании что у мадам Лилиен гартен будут играть в банк. Я припоминал события и слушал рассказ с напряженным вниманием. Хитрость министра полиции меня занимала. Через несколько времени Лакей возвратился и объявил, что, по словам прислуги, гейдальбергский банкир намерен выехать из Икс в тот же вечер, что он отправлялся один без провожатого на старой лошаденке, чрезвычайно бедно оседланной, как это всегда делается между евреями. Иоган, сказал Гельдерн, — и в порыве удовольствия ударил шпиона по плечу. «Я более и более становлюсь доволен тобой. С тех пор, как ты ушел от меня, я думал о твоих способностях и усердии». И поверь, я скоро найду случай доставить тебе место, достойное твоих заслуг. Какой дорогой поедет еврей? Он едет на ночь в Эр. Значит, должен проезжать мимо Кайзервальда. Достаточно ли ты храбр, Иоган Кернер? — Не угодно ли вашему превосходительству испытать меня? — сказал лакей, и глаза его засверкали. Я служил в течение всей семилетней войны и ни разу не показал себя трусом. Так слушай же. Изумруд нужно отнять у еврея. Он уже учинил величайшее преступление тем, что принял эту драгоценность. Тому, кто принесет мне этот изумруд, я клянусь подарить пятьсот луидоров. Ты понимаешь?» «Почему необходимо возвращение его ее высочеству?» «Мне не нужно говорить тебе больше». «Вы получите его в эту же ночь», — сказал лакей. «Без сомнения, ваше превосходительство, защитите меня в случае какого-нибудь несчастья». «Какой вздор!» — отвечал Гельдерн. «Я заплачу тебе половину денег вперед. Вот до какой степени я уверен в тебе». «Несчастье тут невозможно, если ты примешь надлежащие предосторожности. По дороге в «Р» мили на четыре тянется лес. Еврей поедет тихо. Будет уже ночь, когда он подъедет, как бы тебе сказать, да не дальше, как к пороховому заводу в лесу. Что же, например, помешает тебе протянуть через дорогу веревку и потом распорядиться с ним, как тебе угодно?» «Возвращайся же сегодня к ужину, да на всякий случай, если встретишь патруль, то скажи, лисицы разбежались». «Это пароль на сегодняшнюю ночь. Патруль пропустит тебя без дальнейших расспросов». Шпион удалился, очарованный таким поручением, и в то время, когда Маньи проигрывал деньги за нашим столом, его лакей ставил ловушку еврею, близ так называемого «Порохового завода» в Кайзервальде. Лошадь еврея споткнулась на веревку, протянутую через дорогу, и лишь только ездок с глухим стоном повалился на землю, как Оган Кернер бросился на него с маской на лице и с пистолетом в руке и потребовал деньги. Я думаю, он не имел намерения убить еврея, особливо если сопротивление со стороны последнего не заставит его прибегнуть к этой крайней мере. Впрочем, ему и не удалось совершить убийство. В то время, когда еврей вопило помилований и когда его противник грозил ему пистолетом, подошел патруль и схватил как разбойника, так и его несчастную жертву. Кернер произнес несколько проклятий, «Совсем не кстати, вы пришли сюда», — сказал он сержанту полиции. «Лисицы разбежались». «А вот одну из них и поймали», — сказал сержант весьма хладнокровно и с этим вместе связал руки негодяю той самой веревкой, которая была протянута через дорогу для поимки еврея. Его посадили на лошадь позади одного полисмена, еврея позади другого — И таким образом партия с наступлением ночи возвратилась в город. Их привезли прямо в полицию, а так как там присутствовал сам Гельдерн, то он лично сделал обыск, от еврея отобрали бумаги и футляры. Изумруд отыскался в потайном кармане. Что касается до шпиона, то Гельдерн, окинув его грозным взглядом, вскрикнул Как? Это лакей кавалера де Маньи, одного из шталмейстеров ее высочества, и, не выслушав ни слова от несчастного испуганного негодяя, приказал посадить его под строгий караул. Сделав это и сев на коня, Гельдерн отправился к принцу и потребовал немедленной аудиенции. Получив дозволение, он представил изумруд. «Это драгоценность» сказал он, взята от гайдальбергского еврея, который в последнее время неоднократно приезжал сюда и имел частое совещание со шталмейстером ее высочества, кавалером де Маньи. Сегодня вечером слуга кавалера вышел из квартиры своего господина вместе с евреем, осведомлялся, как слышали насчет дороги, по которой еврей намерен был ехать домой, поехал вслед за ним или, вернее, опередил его, и был пойман, когда хотел ограбить свою жертву моим патрулем близ Кайзервальда. Этот человек ни в чем не хочет сознаваться, но по обыске при нем оказалась значительная сумма денег золотом, и хотя прискорбно допустить идею об участии в этом деле джентльмена такого известного имени, как месье де Маньи, но по долгу обязанности своей — Я должен отобрать от него показания и сделать обыск. А так как месье де Маньи состоит при особе ее высочества и пользуется, как носятся слухи, особенным ее расположением, то я не осмелился арестовать его без позволения вашего высочества. Рейдмейстер принца, друг старого барона Маньи, находившийся в кабинете принца во время этого разговора, услышав такое странное известие, В ту же минуту поспешил к старому генералу с ужасной новостью, что внука его обвиняют в преступлении. Быть может, его высочеству угодно было, чтобы его старый друг и его учитель военного дела имел возможность спасти свое семейство от позора. Во всяком случае, рентмейстеру Гангсту позволено было ехать к барону без всякого препятствия и сообщить обвинение, подавшее на его несчастного внука. Весьма вероятно... Старый барон давно ожидал какой-то ужасной катастрофы, потому что, выслушав Генкста, он только и сказал «Да будет воля Божия». В течение некоторого времени он ни за что не хотел принять участие в судьбе сына, и только после убедительных увещаний со стороны своего друга решился написать записку, которую молодой Маньи получил за банком. Пока Маньи проигрывал деньги принцессы, Полиция сделала обыск в его квартире и открыла сотни улик не относительно грабительства еврея, но относительно его преступной связи с принцессой. Это были различные сувениры и любовные письма от принцессы и копии с писем маньи к его друзьям в Париже. Всю эту переписку Гельдерн прочитал, тщательно сложил, запечатал и представил его высочеству принцу Виктору. Гельдерн, хотя и прочитал каждое письмо, но, несмотря на то, вручая их принцу, сказал в исполнение воли вашего высочества я собрал переписку Маньи, но по долгу совести и чести не осмелился рассмотреть ее. Его раздор с семейством Маньи был известен, а потому он просил принца Виктора назначить другое лицо для исследования подозрения, падающего на молодого Мани. Все это происходило в то время, когда Маньи играл в карты. Счастье в те дни, месье де Балибари, выиграли очень счастливо, было против него. Он проиграл четыре тысячи червонцев, но страсть этого несчастного игрока была так сильна, что, получив письмо дяди, он вышел на двор, где дожидала его лошадь, Вынул деньги, положенные в чушки стариком, поднялся наверх, начал играть и проиграл. И когда вышел из комнаты, чтобы бежать, то было уже поздно. Его взяли под стражу, лишь только он спустился с лестницы. Когда он явился под конвоем солдат на гауптвахту, старый генерал, ожидавший его там, обрадовался, увидев его, бросился в объятия молодого человека — и прижал его к груди своей в первый раз, как говорили в течение многих лет. «Он здесь! Он не хотел бежать!» Рыдая, говорил старик, «Слава Богу, он невинен в гнусном преступлении!» Сказав это, он опустился на стул в сильном волнении, которое больно было видеть в таком храбром и, как все полагали, в таком холодном и суровом человеке. «Меня обвиняют в разбое?» сказал молодой человек. «Клянусь небом, я не виновен в этом преступлении!» Наступила трогательная сцена примирения, после которой молодого Маньи увели в тюрьму, которое ему не суждено было оставить. В тот вечер наследственный принц рассматривал письма, которые представил Гельдерн. «Нет никакого сомнения, что он приказал арестовать вас при самом начале этого чтения». «Вас взяли в полночь, Мании в десять часов». А после этого времени старый Маньи виделся с его высочеством, защищал невинность своего внука и был принят принцем ласково и милостиво. Его высочество говорил, что молодой человек без всякого сомнения был невинен, что его имя, его происхождение делали такое преступление невозможным, но подозрение сильно говорило против него». В тот день он говорил в своем кабинете с евреем Он имел при себе весьма значительную сумму денег Которую в тот же вечер проиграл И которую без всякого сомнения снабдил его еврей Он посылал следить за евреем своего лакея Который узнал час отъезда еврея Поджидал его на дороге И, наконец, хотел ограбить Подозрения падали на молодого маньи так сильно что суд потребовал его ареста, в котором, говорил принц, ему будет оказано всякое внимание и уважение, на которое дают ему право его имя и заслуги его почтенного деда. С этим уверением и крепким пожатием руки принц простился со старым генералом Маньи и ветеран отправился на покой, успокоенный и вполне уверенный в немедленном и справедливом освобождении внука, Но поутру, еще до восхода солнца, принц, всю ночь читавший письма, гневно кликнул пажа, спавшего в соседней комнате, приказал ему подать лошадей, стоявшей в конюшне в готовности, и, швырнув в шкатулку пачку писем, велел пажу взять ее и следовать за ним. Молодой человек, месье де Вейсенборн, Рассказал все это молоденькой леди, которая в то время принадлежала к моей свите, а теперь она жена месье Вейсенборна и мать многочисленного семейства. Вейсенборн рассказывал, что он еще в жизнь свою не видел такой страшной перемены в лице своего августейшего господина. Его глаза налились кровью, его лицо сделалось багровым, его платье повисло на нем. Человек, который никогда не отступал ни на волос от формы, мчался на коне по опустелым улицам на рассвете дня без шляпы и с распущенными волосами, как сумасшедший. Паш со шкатулкой писем скакал за своим господином, едва поспевая. Из дворца они приехали в город и там в квартиру генерала. Часовые изумились, увидев странную фигуру, которая, соскочив с коня, бросилась к подъезду генерала, скрестив штаки, они загородили вход. «Дураки!» — сказал Борн, «Ведь это принц!» Дернув звонок с таким нетерпением и силой, как будто весь дом был в огне, и дождавшись, когда швейцар отворил дверь, его высочество поднялся на лестницу и побежал прямо к спальне генерала, сопровождаемый пажом. «Мани!» Мани! проревел он, стуча в двери за всей силы, проспитесь, вставайте! И на вопросы старика, кто там отвечал, Это я, Виктор, Принц! Встаньте сейчас же! Генерал отворил дверь, и принц вошел. Паш подал шкатулку и получил приказание дожидаться в приемной. Но из спальни месье де Маньи выходили в приемную две двери. Одна большая и другая поменьше, имевшая сообщение с кабинетом подле самой спальни. Эта дверь была отворена, и Вейсенборн против воли своей слышал все, что происходило в спальне. Встревоженный генерал спросил причину столь раннего посещения его высочества. Вместо ответа принц бросил на старика безумный взгляд и начал ходить по комнате взад и вперед. «Причина моего посещения заключается вот здесь», сказал он, ударив кулаком по шкатулке. Но он забыл ключ от нее. «Может, статься он у Вейсенборна?» сказал принц, и, направляясь к дверям, чтобы спросить Вейсенборна, увидел над камином охотничий нож. «Не нужно!» сказал он. «Этот нож заменит всякий ключ!» И с этим вместе начал взламывать катулку. При первом приеме конец ножа сломился. Принц рассердился, но продолжал работать и, наконец, успел сломать крышку. «Вот причина моего посещения!» — сказал он, захохотав. «Вот причина! Читайте это!» Вот еще причина, читайте это, вот и еще. Нет, впрочем, позвольте, это чей-то чужой портрет. А вот и ее. Мани, узнаешь ли ты его? Это портрет моей жены, принцессы. Скажи, зачем ты и твой проклятый род переселился сюда из Франции? Неужели для того, чтобы поселять адский разврат и раздор в домах, в которые вступает нога твоя? «Неужели для того, чтобы нарушать семейное счастье и доводить до гибели честные немецкие семейства, что мы сделали тебе? Не мы ли оказывали тебе полное свое доверие и расположение? Не мы ли дали приют тебе, когда ты не имел его? И вот благодарность за все наше добро!» С этим вместе он швырнул к ногам старого генерала пачку писем, Мани сразу узнал истину. Вероятно, он давно знал ее. И, закрыв лицо, опустился в кресло. Взволнованный принц ходил по комнате. Мани, сказал он после непродолжительного молчания, если кто-нибудь оскорбил тебя, как оскорбили меня, ты бы верно умел отомстить за себя. Ты бы верно. «Убил его?» «Да?» «Убил бы его непременно! Но могу ли я сделать то же самое?» «Нет, я имею дело не с равным себе! Я не могу вызвать на дуэль низкого француза, не могу потребовать от него удовлетворения, не могу убить его!» «Кровь Максима мани с гордостью сказал джентльмен. Так же благородно, как и кровь всякого принца в Европе. Но могу ли я пролить ее? — вскричал принц. Ты знаешь, что нет. Я не имею права, дарованного всякому благородному человеку. Что же мне делать? Послушай, Маньи, я приехал сюда как сумасшедший. Я решительно не знаю, что делать. Ты служил мне тридцать лет. Ты дважды спас мою жизнь. Мой бедный отец окружен людьми низкими, продажными. Между ними нет ни одного честного мужчины, ни одной честной женщины. Один только ты отличался от них своим благородством. Ты спас мне жизнь. Скажи же мне теперь, что я должен делать? Оскорбив старого Мани. Несчастный принц начал умолять его И, наконец, бросился на стул И зарыдал «Старик Маньи! Человек непоколебимой храбрости И хладнокровный при всяких других случаях Увидев отчаяние принца, тоже расплакался Всегда холодный и суровый Он вдруг сделался мягким и нежным, как ребенок Он потерял всякое сознание о своем достоинстве упал перед принцем на колени и начал утешать его в несвязных, лишенных всякого смысла выражениях. Вейсенборн не мог видеть этой сцены. Он отвернулся от нее, растроганный. По событиям нескольких последующих дней нетрудно было угадать следствие этого внезапного и продолжительного свидания, Принц Виктор, уезжая от старого слуги, забыл роковую шкатулку и послал за ней пажа. Когда молодой человек вошел в спальню, генерал стоял на коленях и молился, и только сделал легкое движение и бессмысленно взглянул на ворно, когда паж взял шкатулку, принц уехал за три мили от Икс, в павильон, служивший местом отдыха во время охоты, а спустя три дня Максим Маньи умер в тюрьме, признавшись перед смертью, что он действительно участвовал в попытке ограбить еврея и что, стыдясь позора ожидавшего его, решился прекратить свою жизнь. Неизвестно еще, впрочем, почти никому, что генерал сам предложил яд своему внуку. Правда, носилась молва, будто он застрелил его в тюрьме, но эта молва не заслуживает ни малейшего вероятия. Представив сначала несчастному юноше, что судьба его неизбежна, что позор его будет публичный, если только он не захочет предупредить его, генерал Маньи поднес внуку своему питье, которое должно было отправить молодого человека на тот свет. Во всяком случае, несчастный молодой человек прекратил свою жизнь не по собственному желанию и не прежде, как употребив все средства к побегу, как вы об этом услышите. Что касается до генерала Маньи, то вскоре после смерти внука и смерти незабвенного герцога он впал в старческое изнеможение. Однажды его высочество принц Виктор — Прогуливаясь в английском парке с новобрачной супругой своей принцессой Марией Ф., встретился с Маньи, который после паралича часто катался в кресле по солнечным аллеям. — Рекомендую тебе, Маньи, мою жену, — сказал принц, дружески пожав руку ветерана, и, обратясь к принцессе, прибавил. — Генерал Маньи спас мне жизнь во время Семилетней войны. — Так вы... «Помирились с ней», — сказал старик. «Что же вы не отдаете мне моего внука?» Старик совсем забыл о смерти принцессы Оливии. Принц нахмурил брови и удалился. «Теперь», — сказала мадам лилиенгартен «мне остается рассказать вам мрачную историю», Историю смерти принцессы Оливии Эта история ужаснее той, которую я рассказала С этим вступлением старая леди стала продолжать свое повествование Участь доброй, но слабой принцессы Была ускорена малодушием маньи Он нашел средства вести с ней переписку из тюрьмы И ее высочество... Не подвергнутое еще явному позору, герцог для сохранения чести своей фамилии обвинял Маньи только в грабеже. Делала отчаянные усилия освободить его и старалась подкупить тюремщиков, чтобы они доставили мани возможность к побегу. В придумывании средств к освобождению его она теряла всякое терпение и благоразумие, тем более что герцог был неумолим. Он приказал иметь над преступником усиленный надзор. Оливия хотела было заложить придворному банкиру фамильные бриллианты, но банкир без всякого сомнения должен был отказаться от этой сделки. Она на коленях умоляла Гельдерна и предлагала ему громадную взятку. В заключении всего она с отчаянием явилась к моему бедному милому герцогу, который при своей старости, болезнях и доброй душе не способен был к сценам подобного рода, из которым вследствие сильного волнения, произведенного в его августейшей груди безумным отчаянием и горестью Оливии, сделался припадок, грозивший потерей его драгоценной жизни». Я нисколько не сомневаюсь, что эти происшествия имели пагубное влияние на его жизнь. Страсбургский пирог, от которого говорят, будто бы он умер, не столько повредил его нежному сердцу, сколько необыкновенные события, в которых он принужден был принимать участие. Принц Виктор тщательно, хотя и неявно, наблюдал за всеми действиями своей жены. Он решительно и довольно строго объявил отцу, что если его высочество осмелится помогать принцессе в освобождении Маньи, то он, принц Виктор, должен будет объявить принцессу и ее любовника государственными преступниками и просить сейма низведения из престола отца своего, как неспособного способного управлять государством. Поэтому всякое посредничество с нашей стороны было тщетно, и Маньи предоставлен был своей участи. Участь его, как вам уже известно, решилась весьма скоро и неожиданно. Спустя два дня после того, как дед Маньи оставил в тюрьме склянку с ядом, к молодому человеку явились Гельдерн, гэнгст и полковник Королевской гвардии. При этом Гельдерн заметил, что если Маньи не прибегнет, клавровишневой воде, которую доставил ему дед, то придется испытать более жестокую смерть, и что отряд гренадеров уже стоит на дворе, готовый к исполнению весьма неприятного долга. Убедясь в истине слов министра полиции, Маньи, терзаемый отчаянием и ужасом с величайшим унижением, начал ползать по комнате, на коленях от одного офицера к другому, умоляя их о пощаде. Наконец выпил яд и через несколько минут обратился в труп. Так кончилась жизнь этого несчастного молодого человека. Спустя два дня о его кончине была напечатана статья в придворной газете. В ней говорилось, что месье Д. М., убитый совестью вследствие покушения на жизнь еврея, сам лишил себя жизни, приняв яду. В заключение статьи прибавлено было предостережение молодым нобельменам герцогства избегать страшного порока игры, которая была причиной гибели молодого человека и покрыла позором седины одного из благороднейших и честнейших слуг герцога. На похоронах молодого человека присутствовал один только генерал де Маньи. После похорон к подъезду генерала подъезжали кареты обоих герцогов и всех первых придворных особ. На другой день он по обыкновению участвовал в параде на Арсенальной площади, и герцог Виктор, осматривавшись здание, вышел оттуда, опираясь на руку храброго ветерана. Он был особенно милостив к старику и рассказал офицерам часто повторяемую историю о том, как при Росбахе, когда войска герцога сражались с войсками несчастного Субиза. Генерал бросился на французского драгуна, нападавшего на его высочество, принял удар, предназначенный его высочеству, и убил противника. Он намекнул на фамильный девиз «Магнисантаж» и сказал, что его храбрый друг и учитель военного дела всегда был верен этому девизу, Эта речь сильно тронула всех присутствовавших, кроме старого генерала, который только кланялся и молчал. Но, возвращаясь домой, он беспрестанно бормотал «Магни-сантаж, магни-сантаж!» и в ту же ночь с ним сделался удар, от которого он никогда вполне не оправился. Известия о смерти молодого Маньи старались скрыть от принцессы, так что из экземпляра газеты для нее предназначенного нарочно была выпущена статья, содержащая в себе описание его самоубийства. Наконец уж я и сама не знаю, как случилось, что она узнала об этом. Услышав об ужасной кончине молодого Маньи, она взвизгнула и упала на пол замертво. Ее посадили на стул, где она металась и кричала, как сумасшедшая, После того ее снесли в постель, где за ней начал ухаживать доктор, и с ней сделалась сильная горячка. Во все это время принц Виктор беспрестанно посылал осведомляться о ее здоровье, а между тем приказал приготовить и меблировать замок Шлангенфельс, вероятно, с тем намерением, чтобы отправить ее туда в заточение, как это было сделано с сестрой его британского величества в цель, Оливия. Несколько раз просила свидания с принцем, но его высочество каждый раз отказывал ей, говоря, что он только тогда согласится на это, когда здоровье ее высочества совершенно поправится. В ответ на одно из ее страстных писем он прислал конверт, содержавший в себе изумруд, который был причиной открытия всей этой страшной интриги. При этом ответе ее высочество выходило из себя — Она клялась в присутствии всей своей свиты, что локон волос неоцененного мани был бы для нее драгоценнее всех изумрудов в свете, приказывала подать карету и говорила, что хочет съездить на кладбище и поцеловать его могилу, защищала невинность несчастного молодого человека и молила небо не спаслать наказание на его убийцу. Принц Виктор... Услышав эти речи, они, разумеется, передавались ему аккуратно, принял грозный вид и сказал, «Всему этому надо положить конец». Этот и следующий день принцесса Оливия провела в диктовке самых патетических писем к своему отцу, королям, французскому, неаполитанскому и испанскому, Умоляя их защитить ее от тирана и убийцы ее мужа, нападая на его личность в безумных выражениях и в то же время признаваясь в пламенной любви своей к убитому маньи. Тщетно преданные дамы доказывали ей бесполезность этой меры и опасное безрассудство делаемых ею признаний. Она приказывала писать их и отдавала гардероб мейстерше, француженке, Ее высочество постоянно оказывало расположение к лицам этой нации, которой доверяла все свои тайны и которая передавала как тайны, так и письма Гельдерну. Все церемонии при ее дворе, за исключением приемных дней, соблюдались по-прежнему. Придворным дамам позволено было находиться при особе принцессы и исполнять свои обязанности. Из мужчин допускались одни только служители, доктор и капеллан. Однажды, когда она пожелала выйти в сад, Гайдук, стоявший у дверей на часах, объявил ее высочеству, что по приказанию принца «Она должна оставаться в своих апартаментах!» Эти апартаменты, как вы помните, примыкали к мраморной лестнице замка Х против входа на половину принца Виктора. Довольно обширная площадка на лестнице была заставлена диванами и скамейками, Так что джентльмены и офицеры, составлявшие свиту принца, обратили ее в рот приемной и собирались на ней к одиннадцати часам, когда его высочество отправлялся на парад. В это время гайдуки у дверей принцессы оставляли свой пост и представлялись принцу. Та же самая церемония исполнялась со стороны гайдуков, стоявших у его дверей. Они тоже отправлялись к принцу в то время, когда пажи выходили на площадку и возвещали приближение его высочества. Пажи обыкновенно говорили «Принц, джентльмены!» С этим вместе в зале начинали бить барабаны, и джентльмены, занимавшие скамейки вокруг балюстрады, вставали. Судьба, как будто нарочно, влекла принцессу к гибели. Однажды, когда часовые удалились... И когда принц по обыкновению стоял на площадке и разговаривал с офицерами, в былые дни он переходил в комнаты принцессы и целовал ее руку, принцесса, находясь все утро в каком-то томительном состоянии, жалуясь на жар, настаивая, чтобы все двери были отперты, обнаруживая признаки помешательства, которое теперь было очевидно, стремглав бросилась из спальни, и прежде чем можно было сказать слово, прежде чем находившиеся при ней дамы побежали за ней, она уже была перед принцем Виктором, и, став между ним и ступеньками лестницы, начала упрекать его в безумных выражениях. «Заметьте, джентльмены!» кричала она. «Этот человек — убийца и лжец. Он составляет заговоры против благородных людей и убивает их в заточении. Заметьте, что я тоже в заточении и страшусь той же самой участи. Тот же самый убийца, который отнял жизнь у молодого Мании, может прийти ко мне ночью и манзить нож в мою грудь. Я взываю к вам...» и ко всем европейским государям, моим царственным родственникам. Я требую, чтобы меня освободили от этого тирана и негодяя, этого лжеца и изменника. Я умоляю вас всех, как людей благородных, доставить эти письма моим родным и сказать, от кого вы их получили. Сказав это, несчастная леди начала швырять письма в изумленную толпу. — Никто не смей дотронуться до них! — скричал принц громовым голосом. — Мадам Глуан, вы должны строже смотреть за больной. Позовите доктора-принцессы. Ее высочество совсем лишилось рассудка. Господа, прошу вас удалиться! Когда джентльмены спустились с лестницы, принц обратился к часовому и сказал свирепым тоном «Если она тронется с места, то убей ее». При этом приказании часовой приставил к груди принцессы лезвие алебарды, принцесса испугалась, отступила назад и удалилась в покое. «Теперь, месье Вейсенборн, подбери все эти письма!» сказал принц, и вслед за пажом отправился в свой кабинет и оставался в нем, пока письма не были сожжены. На другой день в придворной газете появился бюллетень, подписанный тремя докторами. В нем говорилось, что у ее высочества наследственной принцессы открылось воспаление в мозгу, и она провела беспокойную ночь. Подобного рода известия появлялись в газете ежедневно. Все придворные дамы, кроме двух, были удалены от принцессы. Внутри и снаружи входа были поставлены часовые. Окна заперты, так что побег был невозможен. «Вам известно, что случилось спустя десять дней после этого происшествия? Церковные колокола звонили всю ночь» и подданные стекались в храмы воссылать молитвы об успокоении души усопшей. Газета появилась поутру с траурной каймой и объявила, что великая и могущественная принцесса Оливия Мария Фердинанда, супруга его высочества Виктора Людовика Эпануэля, наследственного принца X, скончалась вечером 24 января 1769 года. «Но знаете ли вы, как она скончалась?» Это тоже тайна. Паш Вейсенборн участвовал в этой мрачной трагедии, и тайна была так ужасна, что он не решался открыть ее до смерти принца Виктора. После рокового, позорного и шумного происшествия, виновницей которого была принцесса, Принц Виктор позвал Вейсенборна, и, взяв с него клятву хранить тайну, Вейсенборн открыл ее жене своей, и то уже спустя много лет, впрочем, нет в мире тайны, которую бы не узнала женщина, если только захочет, сделал ему следующее таинственное поручение. «Против Страсбурга», — сказал принц, — «по ту сторону реки живет человек» которого ты найдешь без всякого затруднения по имени этого человека. Его зовут месье Страсбург. Осведомление о нем ты должен делать как можно осторожнее, чтобы не навлечь подозрения. Для этого лучше всего советую тебе отправиться в Страсбург, где особо это очень хорошо известно. Ты должен выбрать время, когда месье Страсбург будет один и в кругу своего семейства». Я сам случайно посетил этого человека, возвращаясь пять лет тому назад из Парижа, и теперь в моем положении считаю за нужное послать за ним. Ты поедешь к дому его в карете ночью и войдешь к нему с товарищем своим под масками, дашь ему кошелек сотней луидоров. И обещаешь сумму вдвое этой по возвращении его из поездки. Если он станет отказываться, вы должны употребить силу и непременно привести его, грозя, убить его на месте, если он не согласится следовать за вами. Вы посадите его в карету с опущенными шторами. Во всю дорогу вы должны следить за его движениями и грозить смертью, если он вздумает открыть себя или крикнуть из кареты. Вы привезете его сюда, в старую башню, где для него будет приготовлена комната. Когда он кончит свое дело, то отвезете его домой с той же быстротой и тайной, с которой привезете. Таковы были таинственные приказания принца Виктора своему пажу. Вейсенборн, избрав себе в товарищи поручика Барштейна, отправился в загадочное путешествие. Между тем, во дворце. Господствовала тишина и уныние, как будто на него наложен был глубокий траур. Бюллетени объявляли, что болезнь принцессы усиливалась, и хотя при день находились весьма немногие лица, но странные носились слухи относительно развития ее болезни, она была совершенно безумная, покушалась на жизнь свою и принимала на себя тысячи ролей, К ее родным отправили эстафеты с извещением о ее положении. В Вену и Париж послали за докторами искусными в лечении болезней мозга. Но все это беспокойство было притворное. Заранее было решено, что принцесса не должна выздороветь. В тот день, когда Вейсенборн и Бартенштейн воротились из экспедиции, Было объявлено, что ее высочеству принцессе гораздо хуже. Вечером разнесся по городу слух, что она умирает, между тем, как в тот вечер несчастная делала попытку бежать. Она имела безграничное доверие к француженке, которая ухаживала за ней, и между ними составлен был план побега. Принцесса уложила в шкатулку все бриллианты. Для нее открыта была потаенная дверь, выходившая из комнаты ее к внешним воротам. В заключении всего ей доставили письмо, будто бы от старого герцога, в котором он извещал, что ее будут ждать карета и лошади, которые отвезут ее в «Б». Откуда легко может она переехать к родным, у которых будет вне всякой опасности? «Несчастная леди», — доверясь француженке, — решилась бежать. Коридоры, проходившие в дворцовых стенах новейшей постройки, примыкали к так называемой старой башне. Впоследствии башню эту срыли и прекрасно сделали. В назначенном месте свеча, которую несла француженка, вдруг погасла. Принцесса вскрикнула от ужаса. Но в ту самую минуту ее кто-то схватил за руку и чей-то голос сказал Молчать Вслед за тем на нее бросился мужчина в маске Это был сам герцог Завязал ей рот платком Связал руки и ноги И в этом положении Принес ее лишенную чувств В мрачную комнату с тяжелыми сводами Где ожидавший мужчина Привязал ее к креслу Та же самая маска Которая завязала ей рот Подошла И обнажила ей шею Мне кажется, лучше теперь покончить с ней, пока она в беспамятстве. Быть может, это было бы действительно лучше, потому что когда она пришла в чувство, и когда подошел к ней духовник и хотел приготовить ее к страшной минуте, к состоянию, в которое она должна была перейти, когда принцесса, говорю я, пришла в чувство, Она пронзительно вскрикнула, начала называть принца Виктора тираном и убийцей и призывала на помощь Мани милого Мани. «Бог да простит ее грешную душу», — сказал принц. Он, духовник и Гельдерн, присутствовавшие при этой сцене, опустились на колени, и в то время, как принц махнул платком, Вейсенборн упал в обморок, Между тем, как месье Страсбург, взяв косу в руки, отделил голову Оливии от ее несчастного, многогрешного тела. Да помилует ее небо и простит ей все прегрешения. Вот история которую рассказала мне мадам Лилиан Гартен и читатель. Без всякого труда может извлечь из нее ту часть, которая касалась меня и моего дяди. После шестинедельного ареста нас освободили, но с приказанием немедленно выехать из герцогства. Мало того, нас проводили до самой границы. Имущество, которое мы имели, нам позволено было продать и обратить в наличные деньги» но никто не заплатил нам долгов по картам. Таким образом, все мои надежды на графиню Иду исчезли. По восшествии герцога Виктора на престол, а это случилось шесть месяцев спустя после смерти Оливии, апоплексический удар переселил старого герцога в вечность. Все добрые старые обычаи изменились. Игра была воспрещена, оперные и балетные трупы были распущены, Полки, которыми старый герцог торговал, возвратились в Отечество. С ними вместе воротился бедняк-кузен графинииды и женился на ней. Не знаю, были ли они счастливы в семейной жизни или нет. Известно только то, что женщина с такой черствой душой не в состоянии наслаждаться счастьем. Герцог Виктор сам женился спустя четыре года после смерти первой жены Гельдерн уже более не министр полиции. Он выстроил великолепный дом, о котором говорила мадам Лиллиан Гартен, что сделалось с другими, менее значительными лицами этой мрачной трагедии, бог весть. Месье Страсбург возвратился к отправлению своей обязанности. О евреи, о француженке ничего не знаю. Эти острые орудия, которые великие люди приспособляют к своим действиям, притупляются от употребления. Я еще не слышал, чтоб те, которым они служат, сожалели об их уничтожении.